Повесть про чужие глаза Глава 9 Очень это неприятно Прямо всю душу выворачивает Из тебя же на тебя смотрит кто-то чужой На 30 лет старше и на целую жизнь умнее И видит тебя насквозь И ты ему ни хрена не нравишься Растаманам этого не понять. С ними такое вряд ли случалось. Они в недоумении. Чуть это Юрген такой непозитивный и отмороженный? Может у него какие-то проблемы? Но для всех проблем у них одно простое решение. Они заряжают бульбулятор. Юра принимает один колпак. Ну да, трава работает. Слай сегодня сделал очень правильный микс. Но в квартире оставаться все равно невозможно. Обстановка давит и бесит. Нестерпимо хочется посрывать со стен всю эту подростковую херню. Или убежать куда-нибудь далеко и навсегда. Или, допустим, уехать, наконец, в Полтаву, к маме и папе, поесть там нормальной еды, отдохнуть от травы и подумать, что ж теперь делать с этими чужими глазами. Юра смотрит на часы. оба «Обана», — говорит он, — «уже 10, а у меня еще ничего не собрано». «Обломайся, Ман, — говорит Лесик, — утренним поедешь!» Растаманы смеются. Юра собирается в Полтаву уже больше недели, и каждый раз у него одно и то же. Сначала колпак на дорожку, потом еще один колпак, а потом уже поздняк метаться, утренним поедешь, а утренний уходит в 7 утра, встать в такую рань просто нереально. Впрочем, есть еще и дневные, но днем уже другие дела, и как-то не до полтавских поездов. Не, говорит Юра. Утренним я не поеду. но утренний опять не встану. А ехать по-любому надо. Мама сегодня звонила и обещал. Мама, это святое, говорит Сладжа. Если обещал, то ехать по-любому надо. Собирай свои вещи, ман. А я тебе приготовлю спешиал микс. Ты покуришь на дорожку и с собой возьмешь. Музыка Орб. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...